Глава 36. Грузовики ехали медленно, как бы подчеркивая тем самым трудность затеянного предприятия, жару и беспредельность пейзажа Бахар-эль-Газаля с колючками, пучками сухой травы и камнями, среди которых облако пыли, поднятое пробежавшей гиеной, уже целое событие. Дорога казалась Вайтере фикцией. Просто чуть меньше травы, чем везде вокруг, и все отличие. Вот будет дело, если пойдет дождь, сказал он. Метеосводка дождя не предвещает, сказал Хабиб. Но поглядим, что будет, Иншала. Деврис вел машину уже 14 часов. Вайтери искоса поглядел на него. Осунувшиеся черты мелкие резко очерчены какие-то звериные, прилизанные волосы, блекло-голубые глаза, устремленные на дорогу. Хабиб сидел между ними с погасшей сигаретой в зубах. Ее холодная вонь выводила Вайтери из себя. Кабина перегрелась до того, что накатывавший волнами запах пота и тот приносил облегчение. Вайтери нервничал, изнуренный тряской, ослепленный солнцем пустыни, от которого совершенно отвык, и злился на самого себя за то, что не догадался взять солнцезащитные очки. Каждый раз, косясь на Девриса, он удивлялся, как тот может своими прозрачными до белизны глазами столько часов подряд находить раскаленную дорогу. Самому Вайтере приходилось только угадывать ее среди камней. По мере того, как они приближались к цели, Успех операции казался ему все более сомнительным. Его успокаивали только заверения Девриса. Тот изображал специалиста в подобных делах и, кажется, в самом деле знал здешние места. И еще оптимизм Хабиба, для которого, впрочем, оптимизм был второй натурой. Однако время сомнений миновало. Да и если бы все пришлось начинать сначала, он, вероятно, поступил бы так же. Это ведь был единственный способ добыть приличную сумму денег. И если даже попытка провалится, оставался шанс повстречаться с французским патрульным отрядом из 40 человек на грузовиках в военной форме и при оружии. Тогда последовало бы замечательное сообщение в прессе о том, что наши войска атаковали группу повстанцев. А вот чего следовало избежать любой ценой, это быть принятыми за грабителей, перешедших суданскую границу. Однако он затем и находился тут, чтобы поставить все на свои места, а остальное сделает Каирское радио. К несчастью, Вайтери отвык от таких физических нагрузок. Не считая нескольких предвыборных турне, он 20 лет прожил в городах, по которым теперь отчаянно скучал. Больше всего на свете он любил публичные дискуссии, народные сборища, где мог заставить людей прислушаться к своему голосу, силу которого сознавал, мог воззвать к ним с трибуны этого трона демократии. Он тосковал по Парижу, по обедам, приготовленным женой, по атмосфере политических сборищ, где его черное лицо сразу привлекало внимание. Быть может, он совершил ошибку. Но жребий брошен. Ведь новый мировой конфликт казался таким неизбежным, когда он принимал свое решение. Теперь легко говорить, что он был неправ. В Айтере подвели обстоятельства. К тому же его все равно прокатили на выборах под тем предлогом, что он вышел из своей партии за два года до конца депутатского срока, чтобы примкнуть к крайне левым. О новом депутатском мандате не приходилось и мечтать. Оставались лишь международные организации, и в эту минуту он как раз находился на кратчайшем и единственном пути к ним. Тем более, что игра шла не столько вокруг национального самосознания народа Уле, которому пока что нужны только собственные колдуны и фетиши, сколько вокруг Америки и Азии. Ведь и во французском парламенте Вайтере выступал проповедником не демократических чаяний племен Уле, а воззрений французов на всеобщее демократическое будущее. И когда речь заходила о прогрессе, она касалась не Африки, а других стран. Посему требовалось заговорить громко, с пылом, тогда его услышат везде. И задача состояла в том, чтобы сходу взойти на международную трибуну, пробиться в высшей международной организации, как это сделали палестинские лидеры. Надо просто-напросто перескочить африканский этап, достичь руководящих высот в националистическом интернационале, чей российский и религиозный характер обеспечит ему прочное положение, а уже оттуда, обладая завоеванным авторитетом, спуститься к африканским массам. Ждать подъема национального самосознания в племенах Уле означало оставить все на откуп потомкам, то есть отказаться от собственной судьбы. Уле, Масаи и Го не знают, что такое нация. Племена до сих пор разделяют стены, и языковые преграды тоже. В политической деятельности Вайтере важнейшее место занимало продвижение французского языка. Он призывал стимулировать его преподавание, чтобы уничтожить диалекты и открыть широкую дорогу пропаганде национально-освободительных идей и единения. Это был единственный способ воспитать массы и пробудить в них дух протеста. До сих пор ему кое-как удавалось вызвать возмущение среди Уле только когда речь заходила о недостатке мяса из вечной потребности в мясе африканца, да и всякого человека вообще. Эта потребность была глубже, сильнее, чем нужда в новом политическом устройстве. В молодости он часто видел, как жители деревни убивали животное и тут же его пожирали. Самые ненасытные – Съедали до 10 фунтов мяса в один присест. Страсть африканцев к мясу, веками подогреваемая голодом, роднит всех жителей континента от Чада до Кейптауна. Это их мечта, неутолимое желание, физиологический зов организма, более мощный, чем половой инстинкт. Мясо самое древнее самая насущная и универсальная потребность всего человечества. Вайтери подумал о Морели и его слонах и горько усмехнулся. Для белого человека слон долгое время был лишь слоновой костью, а для черного — только мясом, самым большим количеством мяса, какое мог принести ему счастливый бросок отравленного дротика. Представление о красоте и благородстве слона возникло у человека присыщенного, питающегося в ресторанах два раза в день, посетителя музеев абстрактного искусства. Это порождение элитарного ума, который прячется от уродливой социальной реальности, будучи не в силах ей противостоять в возвышенных облаках красоты, упиваясь туманными понятиями благородства и братства, просто потому что поэтическое отношение к жизни – единственное, какое позволяет ему история. Буржуазные интеллигенты требуют от своего деградирующего общества, чтобы оно взвалило на себя заботу о слонах, потому что так они надеются избежать собственной гибели. Они сами ощущают себя столь же нелепым и громоздким реликтом, Как эти доисторические животные и взывают к жалости, умоляют, чтобы их пощадили. Вот так обстоит дело и с Морелем, типичный случай. Куда удобнее сделать из слонов символ свободы и человеческого достоинства, чем выражать свои идеи политически, придавая им конкретное содержание. Да, это действительно очень удобно во имя прогресса требуют запретить охоту на слонов и умильно любуются ими издалека, успокаивая свою совесть тем, что каждому возвращено чувство собственного достоинства. Бегут от активного действия, прячась за красивыми жестами. Это классическое поведение западного идеалиста, и Морель тому прекрасный пример. Но для африканца, Вся красота слона воплощена в количестве его мяса, а что касается человеческого достоинства, то оно заключается прежде всего в набитом животе. Во всяком случае, с этого момента оно и появляется. Когда африканец будет сыт, тогда, может, и он станет интересоваться эстетическими достоинствами слона и предаваться сладостным размышлениям о красотах природы. А пока что природа рекомендует ему вспороть слону брюха, вгрызться в него зубами и жрать, а жрать до одурения, потому что неизвестно, когда он добудет следующий кусок. Но обо всем этом ни в коем случае нельзя говорить открыто, пока даже марксизм недопустимая роскошь. Новые национальные движения в ближайшем будущем могут успешно действовать только с позиции упадочного буржуазного сентиментализма, где решающим аргументом часто оказывается красота идеи, а вовсе не с позиции исторического материализма, который метит в самое нутро буржуазии. Вот он, Вайтери, и делает все, чтобы приспособить к своим целям охрану слонов, уважение к ним и борьбу Мореля. Однако сентиментальность западной толпы превзошла даже его ожидания, поэтому надо устранить двусмысленность, скрывающую от мира важную фигуру Вайтери, и к тому же добыть средства, необходимые для создания серьезной организации. У него на трех грузовиках 20 человек, вооруженных и полностью экипированных, но никому из них еще не заплачено. Если вылазка окончится провалом, Он окажется в отчаянном положении. Все, что он сумел оплатить, благодаря одному хартумскому дельцу, согласившемуся дать аванс, это военное обмундирование, обноски английской армии. Он целиком в руках Хабиба и Девриса. Странно, что все великие начинания человеческой истории в какой-то момент зависят от обычных проходимцев. Торговцы оружием, шпионы, провокаторы, темные дельцы — все они тесно связаны с самыми благородными достижениями человечества. Но их присутствие, к несчастью, вовсе не гарантирует успеха. Он повернулся к Хабибу и поймал его насмешливый взгляд, устремленный на кепи, лежавшее у Вайтери на коленях. Старые кепи серо-голубого цвета, форменный головной убор лейтенанта запаса французской армии, которая Вайта тщательно берег для престижа среди туземцев, только убрал лейтенантский галун и заменил его пятью генеральскими звездами. Не золотыми, как во французской армии, а черными на голубом фоне. Ну да, генерал без армии, — подумал Вайтери, увидев насмешливый взгляд Хабиба. — Однако армия существует. В Индии, в Азии, в Америке и даже в самой Франции. Стоит ему возвысить голос и его услышат. — Армия мне не нужна, — сказал он. — Идеи не нуждаются в войсках. Они сами прокладывают себе дорогу. Но если произойдет стычка, надо быть в военной форме иначе пресса нас попросту не заметит. Хабиб подумал, что Вайтери совершенно не понял, что означал его восхищенный взгляд. Он продолжал, как зачарованный, коситься на серо-голубой кепи с черными звездочками и снова почувствовал безмерную благодарность к жизни, так щедро дарящей бесценные наблюдения. «Кепи чисто французская», Опять черных звездочек вместо лейтенантского голуна говорили о многом. Прежде всего о том, до чего может дойти человек в своем одиночестве. Очень верная мысль, сказал Хабиб. Сам он категорически отказался надеть мундир и просто остался в своей морской фуражке. Он всегда плавал под собственным флагом, по крайней мере, за собственный счет и не собирался менять своих убеждений. Хабиб был прирожденным искателем приключений, не примыкавшим ни к какому движению. Если его и вдохновлял какой-то идеал, то это было лишь желание испробовать все чудесные возможности жизни, а попутно обеспечить своему молодому интересному дружку кое-какие спортивные развлечения, естественные в его возрасте и одновременно позволить тому свести личные счеты с природой. «Стычек не будет», — сказал Деврис. «Я эти места знаю. Единственный военный пост у границы, в двухстах километрах к северу. Там шесть человек». «И дождя не будет», — сказал Хабиб. «Можете на меня положиться. Я везучий». Форсайт начинал терять терпение. Он не понимал, почему Морелю так откровенно не хочется покидать Куру. Что они выиграют, оставаясь на озере. Пускай Морель сколько угодно твердит, что в этом регионе нет солдат, но он допустил промашку, отправившись к Фат, всем известный промежуточный пункт следования караванов с контрабандой, который держат под надзором. Это не имело бы значения, если бы они в разумные сроки ушли с озера, Но Фарсайд готов был держать пари, что известие об их местонахождении уже дошло до заинтересованных лиц. Они рисковали попасться глупейшим образом как раз тогда, когда он мог вернуться в Америку и начать жизнь заново. Результаты конференции в Конго, без сомнения, известны в Хартуме, и сам Моррель признавал, что им надо заглянуть туда, прежде чем они решат, что делать дальше. Фарсайт не сомневался, что если делегаты в Букаву и примут нужное решение, Морель все равно весь остаток жизни проведет среди слонов. А поскольку у него нет ни гроша, то когда эфемерная слава улетучится, он превратится в одного из тех африканских люмпинов, которых видишь повсюду. Они являются в бар, и люди вокруг с жалостливой улыбкой, даже не понижая голоса, рассказывают друг другу их историю. «Смотрите-ка, это же Морель. Я-то думал, он давно умер. А ведь вспомнить, сколько о нем было разговоров. Да, у него, как говорится, был свой звездный час». Затем следует длинный рассказ, вызывающий у собеседника неопределенные восклицания. Кто-то говорит, ага, как не помнить. Человек, который защищал слонов. Сопровождая свои слова, насмешливым и слегка сочувствующим взглядом очень довольный тем, что он-то сам всегда занимался исключительно своим делом. Форсайт горько усмехнулся. он знал все это отлично и не собирался следовать за морелем в его падении. он конечно мог оставить их тут, уехать один, но опыт приобретенный в Корее, породил в нем чуть ли не болезненную потребность Сохранять верность. К тому же здесь была Минна. Напрасно он пытался что-то понять в ее отношении к себе и в полном равнодушии к тому, что он ей говорит. Она только улыбалась, и все. Да и встречались они редко. В этом тоже было что-то странное. Все четверо жили в отдельных хижинах, каждый в своем углу, И кроме как за совместной трапезой, которую готовила Минна, друг с другом не разговаривали. У Форсайта, как и у всех его соотечественников, был очень развит стадный инстинкт. Он нуждался в общении и, в конце концов, вознегодовал. Четыре чудовищно одиноких человека, которые отказывались знаться между собой, чувствовать локоть приятеля. Даже Идрис и Юсеф держались особняком. Они тоже жили отдельно и почти не общались. Морель все дни проводил на озере, среди своих слонов. Перквист пропадал на болотах, вероятно, занятый подсчетом десятков тысяч птиц, проверяя, все ли на месте. Только Минна оставалась на берегу, она сидела у края воды, и глядела на слонов с такой радостью, что Форсайт нередко приходил в раздражение, которое ему, однако, приходилось всячески подавлять. Он снова оказался один. Раньше он посчитал бы, что все в порядке, поскольку и сам не особенно радовался обществу людей. Но теперь психологическая нить, связывавшая его с остальными, вдруг порвалась. Ему казалось, что упрямство Мореля, Пероквиста и Минны перешло всякие границы, что их прямолинейность, непримиримость приняли немыслимый характер и что они скоро совсем заблудятся в каких-то недоступных его пониманию увысях, не имеющих ничего общего с земной жизнью. Как-то утром он попытался убедить Минну, что им больше нельзя оставаться на этой ноумен'сленд. No man's land. Она разговаривала с двумя каи, которые, как и каждое утро, принесли рыбные клетки, один вид которых вызывал у Форсайта тошноту. Он не знал, что они обсуждают. Каждый из них говорил на своем языке, минно по-немецки, а африканцы отвечали на языке каи, кивая в знак согласия и выразительно жестикулируя. Это продолжалось по четверть часа каждый день, после чего собеседники, по-видимому, крайне довольные друг другом, расходились, улыбаясь во весь рот. Форсайт сказал Минне, что им совершенно незачем здесь торчать, это становится опасным, они сделали для Морели и его слонов все, что могли, и он теперь намерен отправиться в Хартум. К его удивлению, Минна полностью одобрила его решение. — К Фате вы, может, поймаете грузовик, — сказала она. — Кажется, они иногда там проходят. — А вы с негодованием? — спросил он. — В каком смысле? — Вы не поедете? — Куда вы хотите, чтобы я поехала? — Со мной. — А куда вы хотите, чтобы я поехала с вами, майор Форсайт? — Вы что, предлагаете мне выйти за вас замуж? — Конечно. — ответил он, пытаясь обрести прежний развязный тон. И тут же добавил. — Имейте в виду, я серьезно. Она ласково улыбнулась. — Спасибо. Но я не выйду за вас замуж только по той причине, что не знаю, куда мне деваться. Кстати, майор Форсайт, любовь, она ведь существует. — Морель? — тихо спросил он. Минна покачала головой. «Нет, не Морель. Морель может быть что-то большее, но не это. Нет, не Морель. Теперь уже никто». Она резко повернулась и ушла. Форсайт смотрел, как она идет по берегу в направлении низкой линии горизонта над тростниками. Он вспомнил, что ему в лами рассказывали о трагическом романе «Минны» с русским офицером, которого потом расстреляли. Наверное, все дело в этом, решил он, глядя, как она удаляется прочь. И внезапно ему остро захотелось быть расстрелянным русским офицером. «На Куру», — повторил губернатор, — «почти и не у меня. Но это было опять у него, как, впрочем, и всегда» все неприятности выпадали только на его долю. Когда какое-нибудь племя решало, что больше никак не может обойтись в своих колдовских обрядах без половых органов слонов и принималось крушить все вокруг, потому что им не разрешали вырезать их столько, сколько им хотелось, это непременно оказывалось племя у Лен на его территории, а не в чаде, где у тоже сколько угодно. Когда люди-леопарды забирали в голову, что о них слишком давно не говорят, и за один месяц раздирали когтями на части пятерых деревенских жителей, это тоже должно было произойти у него. Сноска. Намек на общество леопарда. Тайное общество, практиковавшее ритуальные убийства и каннибализм в Западной Африке когда таинственно исчезал покойник как раз перед тем, как его собирались раскрасить в зеленые, синие и желтые цвета, по обряду, цель которого состояла в том, чтобы сделать тело неприкасаемым и сохранить для духов, а потом находили лишь начисто обглоданные кости, надо было, чтобы и это случилось у него, и чтобы некий заезжий журналист случайно оказался там и сунул в это дело нос, хотя подобных случаев людоедства не бывало уже лет пятнадцать. Да и вообще, когда какой-нибудь журналист совал во что-нибудь нос, все всегда происходило у него. Когда на Африку обрушивалась засуха, в печати обязательно приводили в пример его плантации и национальные парки, давая представление о размерах бедствия. И когда свихнувшийся мизантроп решил выбрать слонов, то опять же именно здесь, под самым его носом, в его административном центре, устроил свою самую сенсационную выходку. Ведь мог же отправиться к Ньярку, у того и джунгли погуще, и вообще ему там было бы удобнее. Было бы ему совсем неплохо и у бардасе у которого под толстой задницей сто тысяч километров весьма привлекательного пространства, если не считать мухи ЦЦ, филериоза и самого большого скопления ямкоголовых змей во всей Африке. Или чем ему не угодил Вандарем, у него тоже имеется все для полного счастья. Но нет, Морелю надо было объявиться именно тут. В общем, губернатор ждал неприятностей с самого начала. С тех пор, как услышал о первых похождениях Мореля в чаде, он почувствовал беспокойство и даже тревогу. Эге, сказал он себе, а почему это не у меня? Как такое может быть? Здесь явно было какое-то недоразумение. Морель, видимо, это осознал. И вот решив действовать в городе, он выбрался Анвиль. А когда почувствовал потребность высечь кого-нибудь, чтобы выпустить пар, то остановился на крошке шалю, приняв естественного внимания политические связи ее мужа и впоследствии долго ждать не пришлось. Говорили, будто его преемник уже взял билет на самолет. Тем не менее губернатор Уле ни за что не отдал бы по собственной воле ни своей должности, ни своего округа. Вот такая она Африка. В ней всегда происходит что-то новенькое и непредсказуемое. Ее можно тихонько повести по новому пути, но она по-прежнему будет удивлять, поражать чем-то невероятным и совершенно безумным и если есть еще на свете земля где человек может стать легендой то только тут в африке морель вероятно будет стоить ему отставки но он на него не в обиде с тех пор как он начал досаждать ему губернатор испытывал к нему даже некоторую симпатию этот авантюрист достоин африки подстать ее суеверием сказком и нелепицем. А после него появятся другие искатели приключений: белый, красный, черный, желтые. потому что в Африке фантастики никогда не будет конца. Этот человек ему по душе. Что же касается преемника, может удастся еще это уладить. Он улыбнулся. Губернатор был человек молодой, энергичный, с веселым лицом и без боя не сдавался. Он повернулся к Барю. Того прислали из Чада как раз из-за Мореля. Последний действовал именно здесь, а Барю занимался им с самого начала. И это лишний раз доказывает то, что мы и так знаем, думал губернатор. У военных все покруче, чем у гражданских. Ну? Барю провел пальцем по карте. Голубое пятнышко, которое вы видите тут, оно, как вы справедливо заметили, находится не у вас, а в Судане. Это источник Фат. Там перекресток караванных дорог, имевший важное значение во времена работорговли. Он не утратил его и сейчас, хотя товары пошли другие. Дорога из Эль-Фашера проходит много севернее, Но для тех, кто старается проскользнуть незамеченным, этот перекресток не имеет цены. Поэтому мы забросили туда своего человека. Он продержится столько, сколько удастся, потому что рано или поздно с уходом англичан и разговорами насчет объединения у него большие требования, но он того стоит. Морель явился в лавку четыре дня назад. Вошел, как ни в чем не бывало. Заявился прямиком из пустыни в сопровождении двух чернокожих. Очевидно, один из них Идрис, но я хотел бы в этом убедиться, ведь Идрис вроде как давно умер. Пошел прямо к радиоприемнику и пять часов слушал новости. Как все страдающие манией величия, он жаждал услышать, что о нем говорят. Губернатор размышлял. Он только что вернулся с полугодовой конференции в Браззавиле, где все на него глядели либо с иронией, либо сочувственно. Коротышка Сантех, эта вонючая псевдошишка с фамилией женских прокладок, даже похлопал по плечу и спросил, ну как, старина, ваш протеже? Коллеги обращались с ним как с тяжелобольным или с хрупкой вазой. Были среди них и такие, кто продолжал утверждать, будто слонный миф, а Морель – иностранный агент. И поскольку он им возражал, большинство ополчилось против него. Но все были согласны в одном – эту выдумку ни в коем случае нельзя развеивать, потому что в нее верит весь мир. Хотя сами они убеждены, что это тайные интриги, впрочем, совершенно бессмысленной, панафриканских националистов и справедливо утверждали, что общественное мнение идет у Морреля на поводу, что народ верит в него и его слонов. Телеграммы и петиции в его защиту тысячами поступали со всех концов света. Для обывателей Морель был героем движения, никак не связанного ни с нациями, ни с политическими идеологиями, ни с Африкой как таковой происходящее явно задевает людей за живое, потому что все они в глубине души обижены на жизнь. А еще быть может, и это главное, все люди более или менее осознанно мечтают когда-нибудь преодолеть тяготы земного человеческого удела. Они требовали человечности и верили в человека. Губернатор тоже верил. Человек появился именно в Африке миллионы лет назад что весьма и весьма характерно. Недаром ведь он вернулся сюда, чтобы с яростью бороться против самого себя. Хорошо, а дальше? Морель купил сигареты Галуаз и сто пачек табака, предназначавшихся для наших караванщиков. Потом он отправился назад к Куру. Наш друг проследил за ним до поворота на тропу. Никаких сомнений быть не может. Чад что-нибудь предпринял? Выслали роту мехаристов из Афны. С ними поехал Шелшер. Верблюды на Куру? Да, понимаю. Но на 500 километров вокруг других войск нет. Момент неудачный. Изучается план реорганизации охраны суданской границы. Там больше сорока лет были англичане поэтому полиции было в два раза больше. И защищать границу требовалось только от крейшев, которые расхищали слоновую кость, устраивая набеги на юг Буги. А теперь надо охранять около 1300 километров новой границы. Полковник провел пальцем линию на карте. Главное — помешать Морелю укрыться в Судане. А тогда схватить его будет проще простого. Дело пары суток и все. Как же? Взгляд полковника выразил досаду. Ну, не скрою, у меня отлегло бы от сердца, если бы с Морелем было покончено. Уже более дружелюбно сказал губернатор. Он стал слишком популярен. Пусть лучше коротает время в тюрьме за чтением писем от поклонников. А вообще-то я думаю, что его признают невменяемым. «Кстати, вам известно, что мой преемник уже, так сказать, назначен?» Барю состроил подобающую физиономию. Саяг. Не понимаю, что его сюда потянуло. «Он знаменитый охотник», — проговорил Барю. «Приезжает в Африку охотиться не реже раза в год». Губернатор явно заинтересовался. «Хороший стрелок? О, у него мировая репутация». Двадцать или тридцать лет назад он был одним из самых знаменитых профессиональных охотников за слоновой костью. Лицо губернатора заметно просветлело. Он чрезвычайно ласково проводил Барю до двери. Когда полковник ушел, губернатор заглянул в соседний кабинет и пригласил к себе секретаря. «Скажите, остались еще тут какие-нибудь репортеры или все разъехались?» — Двое или трое пока здесь. Сейчас как раз собираюсь с ними обедать. — Отлично. — Вы знаете Саяга? — Познакомился в прошлом году у вас. Он приезжал поохотиться. — Да, вспоминаю. Дело в том, дорогой мой, что он, как видно, займет мое место. Можете сообщить репортерам. Это уже не секрет. Скажите, что он серьезный человек, И прекрасно знает Африку. Каждый год приезжает охотиться. Постарайтесь их заинтересовать. Оказывается, он самый знаменитый охотник на слонов у нас во Франции. На его счету не меньше пятисот голов. Да, можете идти. Объясните им, что на посту губернатора он лучше всякого другого сумеет помочь развитию охотничьего туризма. Поняли мою мысль? Скажите, что при его содействии мы наверняка окажемся лучшей территорией для сафари, отодвинем на задний план Кению. Вот-вот. Вижу, вы меня поняли. Ступайте. Он вернулся за стол и задумался. Потом его разобрал смех. Это была лучшая пора суток. Солнце еще не пекло. Перья птиц, что парили над стадами животных, отсвечивали всеми оттенками зари. Тысячи марабу и ябиру бродили вокруг по песку и скалам, а пеликанам едва хватало места, чтобы разогнаться перед взлетом. С каждым утром из воды выступало все больше красной земли. Обычно... Поросшие травой скалы, тростники и стаи птиц выглядели островками на озерной глади, а сейчас обнажилась полоса скалистого дна шириной чуть не в пять метров. Озеро можно было перейти, не замочив ног. За ночь животных еще прибавилось. Те, что пришли недавно, иногда не выходили из воды по двое суток и совершенно не спали. Тут, несомненно, сказывалось не только физическое изнурение, но и нервная реакция на пережитое за последние недели. Морель знал, что слоны приходят в себя медленнее других животных. В своих статьях Хаас, который провел среди слонов 25 лет между Кенией и Чадом, писал, что видел, как самка, у которой он отнял детенышей, После нескольких часов бешенства и яростных поисков внезапно утратила всякую энергию и рухнула на землю. Другие животные из стада тщетно пытались заставить ее подняться. Он уверял, что мог подойти к одной из таких матерей, покинутых потерявшими терпение собратьями, и погладить ее по хоботу, не вызвав ни малейшей реакции. «Погладить ее по хоботу», — так выразился этот замечательный человек, что не мешало ему и дальше отнимать у слоних детенышей и отправлять в неволю. В неволю. Слоны в неволе. Морель почувствовал, как кровь бросилась ему в голову и стиснул карабин, Полной непримиримой ненависти ко всем ловцам на свете. И когда ему удалось всадить Хаасу пулю в задницу, он почувствовал, что прожил жизнь не зря. Потом он подошел к голландцу, чтобы тот знал, кто в него стрелял. Слуги оставались под окациями, держались на почтительном расстоянии. Я читал вашу статью о тех, кого вы поймали, — проговорил он, — и сказал себе, надо бы добавить кое-что к его гонорару. Хас усмехнулся. Усмешка сразу же сменилась гримасой боли. Потом он приподнялся, опираясь на локоть. — Пожмите мне руку, если я вам не очень противен. Слон. Лежал на левом боку, на другом виднелась красная пыль пустыни. Между ногами животного расхаживали две цапли. Сперва Морель подумал, что слон мертвый, но когда вышел из тростников, заметил легкое подрагивание уха, первый рефлекс тревоги. Увидел, как приоткрылся глаз. Морель потрогал пальцем пыль. У бедняги не было сил даже облиться водой. Глубина здесь составляла всего сантиметров тридцать. Кое-где вспучивалась жидкая грязь. Вокруг стоял сухой непрерывный треск, словно без конца рвались хлопушки. Из озера, отталкиваясь хвостовыми плавниками, выпрыгивали рыбы. Он в первый раз видел, чтобы они передвигались днем. Обычно рыбы дожидались ночи. Морель недоумевал, куда они надеются попасть и почему так долго ждали этого момента. Рыбы могли, вот так прыгая, преодолевать расстояние в десятки километров, но на сей раз этого было мало. Тем не менее, Морелю редко попадалась мертвая тинная рыба. Он сел на камень положив карабин на колени. Запах тины и гнилых растений бил ему в нос, а перед глазами роились насекомые. Однажды он поймал Каи на том, что они перерезали сухожилья у лежавшего в сторонке слона. После выволочки, которую он им устроил, они, надо надеяться, больше не станут этого делать. Что же, ему остается только сторожить, ведь в сущности он для того и приехал. Через полчаса слон поднял голову и вяло обрызгал себя водой. Морель подмигнул. — Так-то, дружок, — сказал он, — никогда не надо отчаиваться. Наоборот, лучше быть безумцем, ведь первая рептилия, которая, не имея легких выползла из воды, чтобы жить на суше, и пыталась дышать, тоже была сумасшедшая. Но это не помешало, в конце концов, появиться человеку. «Всегда пытайся сделать больше, чем можешь». Он не был уверен, сказал он это вслух или только подумал, а потому повернулся к Юсефу. За тот год, что они провели вместе, Парень наверняка перестал удивляться чему бы то ни было. «Выйди оттуда», — сказал Морель. «Там крокодилы». Юсеф медленно выбрался из тростников. «Юсеф!» «Да, месье?» «Когда хозяином будешь ты, тебе придется заняться слонами». «Хорошо, месье». Но слоны Юсефа не интересовали. Он на них даже не смотрел. Морелю казалось, что он их презирает. Но при этом сам, по собственной воле, примкнул к его борьбе за сохранение африканской фауны. В один прекрасный день он молча вышел из леса и с тех пор повсюду следовал за Морелем с автоматом в руках, как черный ангел-хранитель. У Мореля на его счет иногда возникали разные предположения. И тогда он разглядывал Юсефа вот как сейчас, внимательно, насмешливо и дружелюбно. В этом лице не было и тени угодливости, а в глазах светилась такая потаённая страсть, что её нельзя было не заметить. Вот уже скоро год, как они живут вместе, едят и спят рядом. Однажды Морель услышал, как юноша разговаривает во сне. Это случилось в Сахеле в голубоватом сумраке ночи. Морель остановился возле Юсефа, спавшего на боку, прижавшись щекой к земле. Юноша произнес несколько слов, и тогда Морель понял, с чем он столкнулся. Ему хватило этих нескольких секунд, чтобы узнать, какие силы борются за душу Африки. И он, не колеблясь, доверился лучше из них. С тех пор присутствие Юсефа ежеминутно напоминала ему о том, что игра идет всерьез и на карту поставлена не только его жизнь. «Тебе еще не надоело болтаться у меня за спиной?» «Нет, месье. Ты ведь не желаешь мне зла, верно?» На лице юноши появилось легкое беспокойство. Появилось и сразу исчезло. Морель открыл было рот, чтобы, наконец, сказать, что догадывается, точнее, знает, но вовремя сдержался. Это ни к чему не привело бы. Короткого пути не существует. Юноше следовало самому пройти путь воспитания в себе человека, победить или потерпеть поражение. Морель верил в Юсефа. Почему бы тому проиграть? Морель улыбнулся. «Ты боишься, что со мной что-нибудь случится?» Юноша опустил глаза. На его лицо легла легкая тень внутренней борьбы. Только вырез ноздрей выдавал кровь первых арабских завоевателей. «Я с тобой пойду туда, куда ты пойдешь». Перквист сказал о нем. «Это высочайшее доверие Африки». У Вайтари было другое определение ⁇ патернализм, преданность слуги своему хозяину. Морель нагнулся над слоном, потрогал безжизненный хобот, улыбнулся видневшемуся из-под складок кожи к глазу. Не горюй, слышишь, их проймет, сказал он слону, всех проймет до костей, и белых, и черных и серых, и желтых, и розовых. Тина не навсегда. Мы из нее выберемся. Вот увидишь, дело кончится тем, что у всех появятся легкие, чтобы дышать.